К тому времени, когда он вернулся в центр, все звонки были уже сделаны. В его намерение входило информировать надзирателя о своем решении, а потом переговорить со Стивеном Говардом, который посоветует, кому обратиться. Однако Алекс Милтон уже ждал его в приемной центре, и вид у него был самый озабоченный. «А, -а, а мистер Пендер! — воскликнул он, вскакивая на ноги и бросаясь навстречу крысолову. Мы не были уверены, что вы вернетесь в центр сегодня вечером. Решили, что сразу поедете с отчетом в компанию. Нет, я хотел прежде переговорить с вами. Может, лучше в вашем кабинете? Конечно. Я только что говорил с вашим начальником по исследовательской работе. Он просил вас ему позвонить, как только вы придете. Пендер насмешливо поглядел на него. Он сказал, это важно. Голос у Милтона был какой-то странный. Пендер... Заподозрил неладное, еще прежде, чем взял телефонную трубку. Набрав номер компании, он попросил соединить его со Стивеном Говардом. Стивен, это Лук. А, Лук, привет. Что там в Эппинг-Форест? Ты там всех взбаламутил. То есть... То есть мне только что звонил старик Торнтон из министерства. Говорил, что ты очень расстроил его приятеля, Аванса. Он управляющий там, правильно? Черт бы его побрал. Он хочет, чтобы все было шито-крыто, не желает никакой эвакуации. Надзиратель выглядел взволнованным и смущенным одновременно. Покрутившись бесцельно, он сел на стул. Голос Говарда на другом конце провода резко изменился. Эвакуация! Не слишком ли круто? Почему ты уверен, что в лесу черные крысы? Пендер коротко рассказал ему, что видел сам, о чем узнал от других о своих выводах. На несколько секунд воцарилось молчание. «Извини, Лук, боюсь, этого недостаточно». «Недостаточно? Ты шутишь?» «Нет, старик, не шучу. Слушай, я собираюсь сейчас на совещание. Торнтон со своим уитни что-то там назначили на девять часов. Сообщи мне потом». «Ладно, сообщу». Пендер физически ощущал, как его пригибает к земле. Торнтон, конечно же, уже попросил Говарда приостановить дело, а он был личным секретарем министра сельского хозяйства, рыбоводства и продовольствия, а также осуществлял связь между компанией и правительством. Крысолов всегда работал в тесном контакте с Министерством химических удобрений и борьбы с вредителями. Хотя это министерство было отчасти виновно в нашествии, А потом подозревалась в укрывательстве статистики по черным крысам. Но тем не менее, они все теснее и теснее сплачивались. Конечно, Говарду не было никакого резона идти против одного из личных секретарей, который наверняка был связями Уитни Эванса. Ты меня слушаешь, Лук! прервал Говард, размышление своего сотрудника. Слушаю. Хорошо, совещание будет в центре, кроме директора. Я бы хотел видеть ту девушку, которая обнаружила крыс, и главного лесничего. Дагдейл из инспекции безопасности тоже будет. Не расстраивайся, Лок, скоро все выяснится. Хорошо бы и побыстрее. Ты ведь помнишь, как ситуация в Лондоне вышла из-под контроля? Конечно помню, я же был в самой гуще событий. Однако теперь, мне кажется, мы имеем дело с единичным случаем. Хотел бы я разделить твою уверенность. «Не стоит сейчас больше говорить об этом!» Наигранное спокойствие покинуло заведующего научной частью. «Чтобы я не расстроил кого-нибудь еще?» «Нет, потому что это совершенно секретно!» — отрезал Говард. «Ребята из школы и их учительница видели крыс?» «Да, но я так понял, будто их убедили, что они видели кого-то другого!» «Да», — безразлично переспросил Пендер. «Поговорим позже!» «Лук!» «Хорошо!» Пендер положил трубку и поймал себя на том, что заглядывает в глаза Милтон. «Мне надо выпить. Жаль, не могу с вами», — виновато улыбаясь, сказал Милтон. «Скоро должна начаться лекция, и мне надо встречать нашего гостя». Пендер кивнул и, подавив себе ярость, вышел из кабинета. «Если случится несчастье, пока они теряют время». И все же он их понимал. Это гигантское мероприятие выселить отсюда всех людей. И оно, несомненно, посеет панику, если не в зеленом поясе, то в близлежащих районах, даже в Лондоне, если окажется, что тревога ложная. Он постарался не додумывать. Девушка видела крыс, а она, кажется, не из тех, кто поднимает крик, не разобравшись. Он вернулся в приемную и увидел там Дженни Хенмер, разговаривавшую с высоким, бородатым мужчиной. Она заметила его и улыбнулась. Бородач обернулся. «Привет, Лук!» — окликнула его Дженни. «Это Вик Уиттейкер, наш старый учитель!» Пендер кивнул. На его взгляд учителю было под сорок, и его короткая черная бородка уже наполовину посидела. Уиттейкер, не отрываясь, смотрел на крысолова. «Я очень огорчен тем, что Дженни мне рассказала, мистер Пендер!» — сказал он. «Есть чем огорчаться!» ответил Пендер и повернулся к девушке. «Сегодня будет совещание, Дженни. Начальники хотят, чтобы вы присутствовали». «Разве они ничего не собираются предпринимать?» спросила Дженни. «На совещании они решат, что делать, но мы должны убедить их, что угроза существует на самом деле». «Странно, конечно». «Я понимаю. Я уже прошел через все это. Наверное, разумно навести справки, прежде чем вырабатывать план действий» поскольку вы единственный свидетель то вы должны убедить их в том что не были перевозбуждены остальные доказательства косвенные думаете она их убедит спросил уитекер пендер помолчал немного судя по правде понятия не имею мое мнение они теряют время а сейчас все что я хочу это поесть и выпить пиво не хотите со мной дженни хочу сказала дженни и пендер Поймал недовольный взгляд старшего учителя. — А как насчет лекций? Вы не пойдете? — спросил Уитекер. — Не думаю, Вик, чтобы сегодня я была в состоянии слушать о путешествии натуралиста в Иран и Персидский залив, — ответила она. — После того, что я сегодня видела, мне надо выпить. — До свидания! — и Уитекер направился к аудиториям. Пендер сделал вид, что не заметил этого обмена репликами. Итак. С улыбкой спросил он, «Везите меня в бар!» Они миновали большое здание, примыкающее к центру, и повернули южнее, используя дальние фары, потому что на лес уже спустилась темнота. Вся дорога была в выбоинах, и Пендер держался поближе к середине, выключая фары и удаляясь к обочине, когда навстречу выезжала машина. Он обратил внимание на то, Что они проехали мимо высоких кирпичных стен, скрывающих, как ему показалось, довольно большие владения. Свернув налево, он наконец увидел освещенные окна. Это дом главного лесничего, сказала Дженни. Таких домов немного, но они тут есть. А что это справа? спросил он, увидав непонятный знак: Центр изучения Солнца. Он имеет к вам какое-нибудь отношение. Да нет, иногда мы работаем вместе. Неожиданно из-за облаков появилась серебряная луна, и вся местность стала видна, как на ладони. Они проехали ферму, потом дорога резко свернула вправо, и они оказались на крутом склоне. Справа были дома, слева — конюшни. Общественные заведения располагались на вершине, напротив нескольких зданий, огороженных высоким проволочным заграждением. — А это что? — спросил Пендер. — О, это здание полиции! Здесь тренировочный лагерь для курсантов. У них еще есть стрельбище и собачья площадка. Пендер свернул на стоянку возле бара и остановился. Когда они вышли на ночной воздух, его пробрала дрожь. На пороге бара он оглянулся и с высоты обозрел нежно-зеленые поля, спускающиеся к густому темному лесу внизу. Однако то, что он увидел на ровной площадке возле бара, Привело его в шоковое состояние. Дженни, это что? Что это такое? Дженни проследила за его взглядом. Дома на колесах, только без колес. Вы знаете, сколько здесь таких домов? Два участка, на одном штук 20 и на другом 30 или 40. Они разделены фермой. Второй находится в конце Хорнби Лейн. Но о нем мало кто знает. Он как-то на отшибе, а здесь, думаю, двадцать домов. Боже мой! Вырвалось у Пендера. Я и не знал, что здесь живет так много народу. Может, нас потом засмеют, но мне бы очень хотелось, чтобы мы ошиблись с крысами. Пока он говорил, луна вновь спряталась за тучу, и он вдруг почувствовал себя совершенно беззащитным. Тогда он взял Дженни под руку и повел ее в зовущее тепло Бара. Нападение Существо задвигалось на постели из соломы и влажной земли, хотя двигаться ему было трудно из-за непомерной толщины, да и ноги уже давно отказывались его держать. Другие тоже шевелились в темноте. То какой-нибудь стон, то шорох нарушали тишину в темном подземелье. Никто не смел приблизиться к существу, лежавшему в углу, боясь его ярости. Знаешь, что будет немедленно разорван в клочья, причем не самим существом, а тремя черными стражниками, всегда находившимися поблизости. Повсюду валялись кости, и изредка кто-нибудь в темноте хватал их игры с мощными челюстями, перетирая в порошок. В ленивой атмосфере подземелья сгущалось беспокойство, и существо в углу хорошо это чувствовало. Из его глотки вырвался булькающий звук, рядом раздался такой же, все затихли, прислушиваясь. Тучное существо металось на соломе, а все остальные прижались к земле, обернулись серыми булыжниками, выставили мясистые шеи, исполняя ритуал самоуничтожения. Существо было старое и не помнило, как попало в это место» как прошло долгий путь по подземным туннелям, сжимаясь в темноте от страха, как огромные исполины гремели над головой, как оно созывало остальных пронзительным визгом, не давало им разбегаться, когда они удирали от преследователей, которые беспощадно уничтожали их. И только инстинкт выживания был им тогда союзником. Они вышли из подвала и уничтожили своих спасителей, съели их, прежде чем отправились дальше. Унаследованное здание вело их под землю, хотя среди них не было взрослого зверя, который мог бы стать их вожаком, потому что свою мать они сожрали, еще когда сидели в подвале. Существо подчинило себе братьев и сестер с самых первых дней, хотя они были из одного помета, но оно сильно отличалось от них. Они были темные, с черно-коричневой шерстью, оно совсем другое. Оно вело их по туннелям, давая им отдых, только когда они уже совсем не могли двигаться. Два самых слабых зверька поддержали их силы и почти не сопротивлялись перед смертью. Они все шли, затаиваясь при звуках человеческой речи, уже зная, что люди их враги, которые охотятся на них и уничтожают их, Свежий воздух больно укусил их в нос, и они попрятались обратно. Однако вожак смело шагнул дальше, и остальные последовали за ним. Над ними было ночное небо, и они старались держаться мест потемнее. Некоторые решили оставить безлюдные тропинки и уйти туда, где были дома и бегала пища, но вожак им не позволил. Они все еще не вышли за пределы города, значит опасность грозила им каждое мгновение. Весь день они где-нибудь прятались, дрожа от страха, радуясь, если им удавалось найти какое-нибудь укрытие под землей. А потом приходила ночь, и с нею всегда что-нибудь новое, еще неизведанное, и они были счастливы. Раньше им никогда не приходилось видеть высокую траву, и они наслаждались мягким ложем и убежищем одновременно. Она просто кишела крошечными зверьками, которые еще не знали страха и очень хотели играть и веселиться. Однако вожак запрещал им это. Он знал, что их окружают враги. Он вел их дальше от железной дороги, от туннелей, прорытых под городом. Он вел их в лес, в новый мир, где они смогут свободно дышать и сколько угодно бегать. Он чувствовал, что и тут есть люди, но чем дальше они уходили в лес, тем меньше там ощущалось присутствие людей. Они пересекали твердые бетонные ленты, не помни себя от страха, перед мчащимися чудовищами со сверкающими в ночи глазами. А едва начинался рассвет, устраивались на отдых, они еще боялись, но самое страшное, кажется, уже осталось позади. Зверьки скоро привыкли к новой жизни, но глупее не стали, они были огромные и внушали ужас другим обитателям леса, и они размножались. Только один, внешне отличавшийся от других, никак не мог успокоиться, ибо не чувствовал себя в безопасности, и ему чего-то не хватало. На открытом месте он ощущал незащищенность, поэтому они двинулись дальше. Всегда ночью, всегда сплоченной стаей, они пробирались в высокой траве и прятались, когда всходило солнце. Они забрались в самую лесную глушь, и вожак нашел, наконец, для себя место, где он мог не бояться врагов, где в вечной тьме мог спрятать свое непохожее на других тело. Он нашел идеальное логово. Вожак был уже стар, Он прожил дважды столько, сколько живут его сородичи, и он спаривался, и у него было потомство, похожее на него. Правда, немногие выжили, а выжившие были слабы и не могли защитить себя. Тем не менее, они повелевали другими, которые рождались на свет черными. Так они жили вместе. Черные добывали еду и приносили ее в логово для вожака и его детей. Сам вожак никогда больше не покидал логово, он слишком ожирел для этого, но он еще правил своими сородичами, хотя чувствовал нарастающую напряженность. Стаей овладевало беспокойство, и черные, и такие же, как он сам, жаждали чего-то, чего сами не понимали. Их было уже очень много, но несколько лет им удавалось оставаться незамеченными. Унаследованный ими от предков страх удерживал их в лесу, подальше от людских глаз. Однако, похоже было на то, что сила, помноженная на количество, придавала им храбрости, которой они не обладали прежде, а жажда усиливалась с каждым днем, и лесные звери, которых они убивали, не в силах были утолить ее. Существо, лежавшее в углу, хорошо знало, что это за жажда потому что именно оно внушило ее остальным. Оно мечтало о том, что ему удалось попробовать однажды, много лет назад. Две головы качались в темноте из стороны в сторону, и липкая слюна текла из их ртов, когда существо вспоминало вкус человеческого мяса.